Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Серия 21. Вера вскочила и подбежала к Заграбулька. Глаза её, полные слёз, излучали беспомощную злость, растерянность и ужас от осознания произошедшего. Она подхватила раненого, ослабшего майора и, прижав его голову к груди, зашептала: "Лиза, держись. Держись. Всё будет хорошо. Только не умирай". "Как, как? Лизочка. Как, как, как же это? Выборам своим ты сам Выбором определишь свою судьбу". То ли жить тебе здравие и счастье, то ли в горе и хворе, а то и смерть твоя придет. Что за выбор, что я выбрать должен был? Вера, Вера. Я здесь, я здесь. Я умираю, Вера. Крепко ты его ударил, сержант. «Наши не пиво от ключки. Да уж, сложно с ним будет». «Это же зверь! Он же убил этого майора! Как он мог быть моим этим? Как его?» Альтерстентом. «Да, да! Как? Может, ошибка? Может, это не Фаргеза? Он и не похож даже на него!» «А думаешь, ты похож на себя? Все отчужденцы меняются». Некоторые кардинально отличаются от тех сущностей, какими были в прошлом. О чём вы говорите? Вы видите, он умирает. В скорую звоните. Сухарку. Ну что ты стоишь? Беги за врачом. А, а эти как же? Ну беги. Есть. Нам пора. Стойте, стойте. Стойте. Вы же говорили, что вы боги. Совершенно верно. Мы не имеем права. Это противоречит нити событий. Да и к тому же, он нам не верит, а без веры ничего невозможно. Верю я. И Им, и мы моя. И мы моя, Оберег. оберегом стань. Видите? Видите, он верит. Спасите его. Слушай, Метатрон, сейчас всё противоречит нити событий. Что изменится, если один хороший человек останется в живых? Но кто наиво любит? Любишь Майора? Люблю. А, придётся его с собой брать. Здесь мы ничего не сможем сделать. Я считаю, что его нужно спасти. Ты лучше сумку не забудь. Ну так как? Спасём Майора. Тем более имя у него какое? Вифлеем. А? Я думаю, ему понравится. На что вы меня толкаете? С чем, по-вашему, мы пытаемся покончить? С крахом основ! А сами тем временем будем нарушать событийную нить. Ну, во-первых, он еще не умер. А следовательно, мы ничего не нарушаем. Во-вторых, в такой суматохе одна человеческая жизнь многого не изменит. Ладно, но учтите, мы уподобляемся Архангелу Михаилу. Ты на Сфературс понесешь Фаргеза, Ну а ты, Гор, раз уж так желаешь, бери Майора. Хорошо. Вот. Тяжёлый-то какой. А. -а, -а. Идём. Боже, Боже, Нифа, всё будет хорошо, всё будет хорошо. Тебе помогут, Нифа. Тихо. Чувствуй, Архангел наш рядом. Что-то он задумал. Да. Я тоже чувствую. И, похоже, он не один. Всех своих созвал, что ли? Слишком сильное поле. Да, очень сильное. Носфературс, сумку береги. Ой, чую я, не все так просто. Да берегу я, берегу. Выходим. Проводив взглядом совершенно потерянного для строительного бизнеса, да и для других сфер деятельности, руководителя, Зина спешно начала соображать, что ей делать дальше. Вероятно, искать новую работу. Но ведь зарплату она еще не получила и вряд ли получит. Кто ей заработанное выдаст? Тут она поняла, что раз начальник ее спятил, то и деньги ему стал быть ни к чему. Вся наличность треста находилась в кабинете Ивана Афанасевича в сейфе, секретный код к которому для Зины секретным вовсе не был. Она знала его наизусть. Подкравшись к двери начальственного кабинета, Зина приложила маленькое алчущее на личности треста ухо к прохладному дереву и прислушалась. Попробуйте остановить, не прибегая к крайним мерам, иначе всё может зайти слишком далеко. Да ведь он же простой человек. «Берг, когда прибудет Михаил?» «Скоро!» «Берг? Он здесь? Но он же... Он же вышел! Как он там, в окно, что ли, влез? Иван Афанасьевич!» Зина ворвалась в кабинет и тут увидела, что вместо усатого ее начальника в центре, на массивном дубовом столе, лежит, словно сфинкс в опаленной солнцем пустыни, пятнистый пес с телячьего размера мордой. Тот самый, что съел ее любимую кофейную чашку. Сам кабинет секретаря вообще не узнала. Он изменился невероятно. Зине показалось, что она вошла как минимум в царский покой. Кабинет стал просто громаден. По стенам волнами струился бордовый бархат, освещаемый мерцающим факельным огнём. Потолок украшала церковной тематики фреска. Повертив головой хранительница офиса увидела множество сюрреалистических картин, покоившихся на трёхметровой высоты стенах. Изображали они вовсе непонятные потушницы секретарей сюжеты. А позади стала, на котором возлежало пятнистое животное, блестел золотом утопической красоты барельеф с колесницами и древними божествами, старинными каравеллами и всевозможными гадами, змеями, драконами, птицами. Зина открыла рот и замерла, покачиваясь на каблучках, как боксёр, получивший мощнейший удар. Что вам нужно? Денег украсть не выйдет. Сейф тё структурирован. Я вам зарплату вашу выдать не могу. Полномочий таких не имею. Так что катитесь-ка отсюда, мадемуазель, вы уволены. И Зина, не задавая никаких вопросов, выбежала из офиса прочь. Надо сказать, что на работе она больше никогда не появлялась. Да и вообще желание трудиться отпало у экс-секретарши начисто. Когда Зина выбегала на улицу, она чуть не сбила с ног входящего в бывший теперь уже офис строительного треста человека – Высокий голубоглазый посетитель загадочно хмыкнул, проводя насмешливым взглядом испуганную огромной собаку-секретаршу. Элегантным движением головы он откинул назад непослушную чёлку и вошёл в приёмную, а следом и в кабинет Берга. Приветствую вас. На что, неплохо устроились? Здравствуй, Михаил. Мы ждали тебя. Мой поклон. Итак, как я понимаю, речь пойдёт о моём ангеле. Да? Именно о том ангеле, которого ты прикрываешь. Зачем тебе это нужно? Все очень просто. Прикрывать его мой долг, и вы это прекрасно знаете. Я обязан защищать его, я не вправе запретить ему делать то, что он делает. Как вы сами знаете, он не может не выполнять того, о чем его просит свободный человек. Да это понятно. Но ты разве не видишь, как... Сильно нарушается гармония мира. Разве? А мне казалось, она давно нарушена. Брось, Михаил. Ты всё прекрасно понимаешь. Допустим, ты не вправе запретить ангелу исполнять желания этого человека. Но зачем ты мешаешь Несфератору завершить свою работу? Это не просто человек, это свободный человек. А Носфературс — отчужденец, уже давно отошедший от дел. И я вовсе не мешаю ему делать свою работу. Ты можешь навести справки по месту его службы. Он, кстати, трудится в одной полиграфической конторе. И уверяю тебя, я никогда не препятствовал его трудовой деятельности на поприще плакатно-рекламной Нивы. Носфературс должен заложить кирпич сознания в стену. Я говорю только об этой его работе. И ты это знаешь. Он должен был сделать это, когда был ангелом. Да, но я вижу в происходящем глубокий смысл, и это должно продолжаться и должно закончиться. Зачем? Ты хоть представляешь себе, до чего может дофантазироваться этот мечтательный бездельник? Да, мир несовершенен. Да, многое в нём происходит не так, как хотелось. и задумалась. Но ты знаешь, с чем это связано? Это процесс энтропии. Он неизбежен. Плюс человеческое несовершенство, к чему непосредственно твоя структура имеет самое прямое отношение. Но зачем его разрушать? Даже мы не берём на себя такой смелости. Разве Признайся, Эль, дело не в смелости. Смелости у каждого из нас предостаточно. Мы просто не можем менять мир так, как нам заблагорассудится. Что значит не можем? То есть значит, по своей воле мы ничего не можем. Ничего глобального мы исполняем чужую волю и только. Разве ты mm. этого не понимаешь? О чём ты? Это что-то новенькое. Ну так в чём же дело? Страш врат ведущих в материальный мир. Надеде порядок раз тебя не устраивает то, что происходит. Зачем привлекать насфера Атруса и не пиф Аргеза? Зачем? Если ты и сам можешь сделать всё, что пожелаешь? Но таков закон. Я не могу вот так взять и всё поставить на свои места. Верно. Не можешь. Пока тебе не будет дан сигнал свыше, пока тебе не скажут: "Сделай так, то и так-то". А он Сейчас молчит, но мой ангел может ибо им руководит свободный человек. Ты к чему клонишь? Хочешь сказать, люди выше нас, божественных созданий, выходит, что так. Но только свободные люди. Ты говоришь, процесс энтропии по вине ущербности мира, в крахе той модели, о которой мы все когда-то мечтали. Говоришь, люди несовершенны. А почему? Да потому что мы и делаем их несовершенными, ограждая стеной сознания. А ты бывал когда-нибудь в закрытых вселенных? Ты знаешь, на что способна человеческая фантазия? Какие миры может построить самый обыкновенный, казалось бы, мечтатель, а? Нет, не бывал. Да и зачем? Какое мне дело до миров, которых в действительности-то и нет? Они есть! Они есть! Но мы для чего-то их губим, огораживаем стеной, не давая вызреть, расцвести. Таков закон? Вот. Вот именно. Закон. Но кто его установил? И зачем? Как это кто? Ты о чем? Подумай сам, Эль-Хай. Если мы — высшее создание, ты, я, Берг, если власть над всем сущим, материальным и выходящим за его рамки в наших руках, то почему мы должны, да нет, даже не должны, а вынуждены следовать каким-то законам и правилам? Почему? Чтобы соблюдать гармонию. А зачем? Зачем соблюдать гармонию? Что есть гармония? Ты хочешь сказать, мир, который мы контролируем, гармоничен? Нет. Нет. Счастливы ли в нём люди? В большинстве своём нет. Так в чём же дело? Где гармония? Подожди, Михаил. Нет, это ты подожди. Свободный человек в данном случае тот, который сейчас неумело, наивно пытается изменить мир, получается куда сильнее и куда могущественнее нас. Что за глупость? Да ведь не он же это делает, а его ангел. Твой ангел. Да, ангел. а стал бы ангел делать это сам по своей воле можешь не отвечать ответ и так ясен нет а может ли ангел противится воле свободного человека нет Н не может так что же получается ангел это инструмент скрипка на которой играет не виртуоз еще нет но ученик пока ученик а если он научится играть если у него так то что же будет дальше не научится Ставим кирпичи, всё. Ну а если не вставите. А вот для этого мы и пригласили тебя сюда. Зачем ты мешаешь на сфературсу? Мне интересно, что будет дальше. Хм. Интересно? Да. Я хочу понять и увидеть, к чему всё это приведёт. Извини, Михаил. Но мы не можем допустить, чтобы один человек по ошибке ставший свободным изменил всю гармонию мира, порвал все событийные нити и вообще уподобился богу. Да, да, да, я понимаю и не осуждаю вас. Но ну, так не мешай нам, не могу обещать. Кстати, отличное место вы нашли для переговоров. Седьмая точка мира. Да, удивительное место. А тут представляешь, был офис одного Бюрократа-скандалиста он даже не подозревал о том, сколько энергетических потоков ежедневно проходит сквозь его бесразмерный живот. Угу. Тёска мой. Да. Тоже берг со впадением чистейшей воды. Удивительно, сколько сюрпризов таит мир. Мы сначала пробовали состыковку пространств с этим бергом, когда носфератур сукирпич передавали. Но этот бюрократ создавал такие помехи психоколебаний, что его пришлось убрать. Жестоко вы с ним. Еще околемается. А ведь это тоже вмешательство. Впрочем, лес рубят, щепки летят. Это ваше дело. Ну что ж, мне пора. Мы еще увидимся. И думаю, что скоро. Никто не разделяет твоего мнения. И кирпич все равно будет там, Где и должен быть Время покажет Прощайте, друзья, был весьма рад нашей встрече Но сейчас я удаляюсь В секунду Исчастье Интересная у него версия Ты о чем это, Берг? О нас и о людях, Эльхай Да Надо обязательно побывать В одной из закрытых вселенных Я ведь и правда ни разу там не был Фабула Нова Истории в звуки Истории в звуки